Ноги — ваши лучшие друзья. Они рассказывают о том, кто вы на самом деле. Ваши ступни ведут постоянный диалог с глазами, носом, руками, туловищем и эмоциями. Но порой этот разговор настолько стремителен, что разум не успевает за ним угнаться. И в такой ситуации именно ноги помогают нам действовать точно и чётко. Они могут прочитать местность, а также то, что они чувствуют через подошвы. Они практически мгновенно обрабатывают каждое ощущение и впечатление, помогая разуму принять решение, сделать шаг вперед или отступить в сторону и обойти это место. Наши ступни на редкость прочные и сложные механические конструкции. В них 26 костей, 33 сустава и более сотни сухожилий, мышц и связок благодаря чему они удерживают наши тела в вертикальном положении и помогают сохранять равновесие. Ученые установили, что формирование ступней началось задолго до того, как наши доисторические предки стали двуногими прямоходящими существами. Эти изменения помогали им выживать и адаптироваться к сложностям окружающего мира, но со временем все, что норвежцы когда-то делали ради выживания, превратилось в то, чем мы занимаемся скорее для удовольствия. я имею в виду прогулки в поле, по горам, вдоль обрывов или походы с ночевкой в лес и поиск подходящего места для костра, все это превратилось в приятное и увлекательное времяпрепровождение только тогда, когда исчезла необходимость специально это делать. Стопы, которые формировались, чтобы помочь человечеству выжить и по-прежнему жизненно важны для выживания людей в значительной части мира, стали для жителей развитых стран инструментом для поиска идеального места на пляже или приятной прогулки вокруг дома, или способом пробраться на цыпочках в спальню или убежать от проблем. Между тем иногда голова может утратить контакт с ногами. Так, одна моя знакомая, в прошлом адвокат, в свое время чрезвычайно много работала, и работа ей очень нравилась, до тех пор, пока как-то раз она сильно не ударилась о стену. У бедняги случился приступ паники. Ей казалось, что она умирает. После длительной болезни и реабилитации моя знакомая вернулась на работу на полный рабочий день, только для того, чтобы вскоре испытать очередную паническую атаку и сильнейшую головную боль. Врач направил ее на курс психомоторной физиотерапии. На первом сеансе ее попросили встать прямо, после чего физиотерапевт спросил ее, что она чувствует. Оказалось, ничего. Тогда ей задали уточняющий вопрос. Что она чувствует под ступнями, в теле, ногах и бедрах? Однако только после того, как врач сжал мышцы ее бедер, она смогла осознать, что у нее есть другие чувства, кроме сильной головной боли. Затем моей подруге-адвокату было приказано сесть на стул, поставить ступни на два деревянных валика и покатать их подошвами. Терапевт снова спросил, что она чувствует. «Да какие там чувства?» – раздраженно ответила моя знакомая на тот же самый вопрос, так как ее ответ не изменился. «Ровным счетом ничего». На следующей неделе у нее появилась ужасная боль в подошвах. Терапевт велел ей встать на валике и катать их под ступнями вперед-назад. Боль настолько усилилась, что у бедняжки начался спазм. Только позже она поняла, что физиотерапевт назначал все эти упражнения для того, чтобы ее голова опять вступила в контакт с телом. Она нуждалась в возвращении на Землю. А еще ваша походка может отражать, как вы себя чувствуете. Даже самые незначительные отклонения от привычной для вас манеры ходьбы расскажут окружающим, хороший сегодня у вас день или плохой. Профессор Рори Уилсон из Университета Суонси решил изучить В какой степени болезни, гормоны, питание и эмоции влияют на движение людей и тараканов? В рамках эксперимента к людям и тараканам прикреплялась измерительная аппаратура, которая регистрировала модели их движения в трех измерениях. Целью исследования было выявить последовательные изменения в двигательной активности двух биологических видов в зависимости от их настроения. Для достижения наилучшего результата все эксперименты проводились в привычной для испытуемых среде, а не в лабораториях. Так вот, исследование четко показало, что люди по-разному двигаются после просмотра комедии и мелодрамы. Это проявляется и в других ситуациях. Если понаблюдать за людьми до того, как они отправятся на прогулку в лес, горы или парк, а затем сравнить, какими они возвращаются домой, можно с уверенностью сказать, что их движения различаются. Для меня эти изменения даже более очевидны, чем перемены после похода в кино. Если усталый после рабочего дня человек идет прогуляться, то по приходе домой он чувствует усталость совершенно иного рода. Как правило, его глаза светятся, шаг пружинит, а улыбка более естественная и расслабленная. В прошлом мне уже приходилось близко сталкиваться с тараканами, поэтому я никак не мог поверить, что у этих мерзких существ сильно развит язык тела. В рамках вышеупомянутого исследования экспериментаторы заставляли здоровых и больных тараканов пробегать по 2 метра в день. Так вот, оказалось, что здоровый таракан ставит ноги иначе, нежели больной, и тельце свое он, как правило, держит более прямо. А еще здоровый таракан быстрее разгоняется. Кстати, белые медведи по походке определяют, годится ли другой белый медведь в качестве партнера для спаривания или лучше им просто пообедать. Всякий раз, когда я чувствую себя отдохнувшим или счастливым, мое тело выпрямляется, а шаги становятся пружинистее. Такое ощущение, будто я сбросил с плеч тяжеленный рюкзак. Иногда я чувствую себя счастливым без особой причины, что похоже на неожиданный подарок судьбы. Норвежский писатель Томас Эспидаль поднимает эту тему в своей книге «Идем! Искусство ходить пешком». Человек, от лица которого ведется повествование, пребывает в депрессии после обильных четырехдневных возлияний, а потом вдруг луч солнечного света падает на дорожный знак, и его неожиданно наполняет ощущение счастья. Мимолетный проблеск света делает мысли героя все более оптимистичными – и он постепенно понимает, что человек счастлив просто потому, что идет. И наоборот. Когда я измотан или подавлен, мой шаг тяжелеет. Я иду, сильно наклоняясь вперед. В своем романе «Аустерлиц» Винфрид Георг Зебальд очень точно описывает, как изменилась манера ходьбы прожан снежным утром того дня, когда немецкие солдаты оккупировали их город. С того момента они ходили медленнее, как сомнамбулы, как будто больше не знают, куда идут. Может, Зебальд и преувеличивает, не буду спорить. Но даже если во время оккупации Чехи и не были похожи на сомнамбул, писатель рисует яркий образ, благодаря которому читателю намного легче представить себе город, переживший в тот день нечто вроде коллективной смерти. «Моя бабуля всегда ходила так, будто в некоторой мере подавлена. Плечи опущены, шаги скованные, словно ее мышцы упорно не хотели расслабляться. Действительно, ее жизнь была полна невзгод. Но я не припоминаю ни одного случая, когда она на что-либо жаловалась. Как раз наоборот. Когда рядом с ней находились внуки, она всегда проявляла любовь и заботу. Хоть ее тело и было красноречивым отражением, трудные жизни. Надо сказать, походка может рассказать о человеке больше, чем лицо. Идя по улице, я успеваю лишь мельком взглянуть на лица прохожих. А вот то, как человек идет, как ставит одну ногу перед другой, можно изучать чуть дольше. А если мы движемся в одном направлении, я имею возможность наблюдать за ним несколько минут. Конечно, манера ходьбы отчасти закладывается генетически. Моя дочь Сольвейк, например, довольно рано начала ходить, чем сильно напоминает мне своих бабушку и дедушку, но также является выражением наших ценностей и социальных норм. Шаги, сделанные моей дочерью в течение жизни, всегда будут что-то рассказывать о ней как о личности. Полицейский ходит иначе, чем, скажем, хипстер, чья походка, в свою очередь, разительно отличается от походки, например, нищего. У каждого из этих трех типов людей – которых часто можно встретить на улицах современного Осла, разное предназначение. Задача первого — поддержание правопорядка, и его власти полномочия четко отражаются в строго контролируемых, сдержанных движениях тела. Второй движется расслабленной слегка танцующей походкой. В движениях третьего проявляются повседневные унижения его непростой жизни. Их социальный статус — интернализирован в теле и фактически стал неотъемлемой частью их естества. «Все в нас делается словно по команде», утверждает французский социолог Марсель Мосс. По его словам, на улице мы без особого труда узнаем женщину, которая училась в монастырской школе. Обычно она находится с на животе руками. Идейный посыл Мосса довольно специфичен, что характерно для французских интеллектуалов, но... Он, безусловно, прав в том, что способ, которым мы движемся, это нечто вроде мостика между нашей психологической и социальной системами. Как сформулировал преемник и последователь Мосса Пьер Бурдье, социальное положение человека запечатлевается в его теле. И Мосс, и Бурдье считают, что мы всегда будем ходить так, как сейчас, но наша походка может меняться со временем. А иногда она может меняться внезапно, например, из-за резких негативных событий в жизни человека, таких как болезнь, потеря работы, утрата близких. Однако в целом священник, полицейский, нищий вы и я, мы все будем продолжать ходить в своей привычной манере. Сегодня полицейские многих стран задались целью найти способ идентифицировать преступников по движениям тела при ходьбе. Они надеются, что анализ телодвижений поможет в будущем выявлять преступников почти с такой же точностью, как и анализ ДНК. Проводились и другие исследования, в рамках которых ученые пытались понять, как преступники выбирают своих жертв. Они пришли к выводу, что отчасти именно манера ходьбы создает впечатление неуверенности и уязвимости человека, в результате чего он становится потенциальной жертвой убийцы или грабителя. Американский маньяк-убийца Тэд Банди, например, заявил, что может отличить жертву по тому, как она идет по улице. Ваша походка, конечно же, не врет. Но вы можете блефовать, научившись ходить несколько иначе. Если потенциальная жертва начнет двигаться увереннее, возможно, переключившись на более быстрый темп ходьбы и изменив движение рук, вполне вероятно, ей удастся ослабить интерес преступника к своей персоне. Скажем, когда я попадаю в зону риска, то стараюсь идти максимально уверенным шагом, с прямым торсом и в хорошем темпе. Вряд ли мой вид кого-то напугает, но, по крайней мере, так я чувствую себя в большей безопасности. А если, проходя мимо кого-нибудь на темной улице, я замечаю, что человек встревожен моим присутствием, возвращающиеся поздно вечером домой женщины обычно инстинктивно поглядывают через плечо, то наоборот. Сбавляю скорость и перехожу на другую сторону улицы. Кстати, в конце 1970-х, посмотрев фильм «Бриолин», я изо всех сил старался ходить в такой же самодовольной манере, как его герой Дэнни, персонаж Джона Траволты, особенно когда он пытался ухаживать за Сэнди, самой красивой девушкой в фильме, которую играет Оливия Ньютон-Джон. У Дэнни был широкий подпрыгивающий шаг, сопровождающийся уверенным и ритмичным движением рук. Но я, признаться, в этом не слишком преуспел и через несколько дней вернулся к привычной походке. Театральный режиссер Роберт Уилсон глубоко очарован ходьбой, особенно медленной. Однажды я поинтересовался, почему. Как режиссер Уилсон уделяет много внимания тому, чтобы в каждой сцене актеры двигались как можно более натурально. Естественность движений, достигаемая чаще всего после сотен попыток и сотен неудач, по мнению режиссера, открывает им двери к новому типу мастерства. Уилсон считает, что творчество актера живет не в голове, а в его теле. Только когда движения актеров становятся, наконец, совершенно неподдельными, режиссер позволяет репетировать реплики. Ну или молчать. Правильно поднятая пятка говорит громче, чем самый громкий крик. «У времени нет концепции», поясняет Уилсон в ответ на мой вопрос. «Мне часто приходится слышать, что в моем театре люди двигаются медленно. Одно дело, кто-то движется медленнее, чем в чьем-то понимании должно уходить на такое движение. Но если об этом не задумываться, то мы воспринимаем время совершенно иначе. Наше тело наполнено множеством различных одновременно действующих энергий, И каждая доля секунды обязательно будет отличаться от предыдущей. И осознание этого дает уже иной способ мышления. Кстати, Уилсон обычно рисует на сцене карту, указывающую до какого места на сцене, в каком темпе и в какой именно момент должен дойти каждый актер. Карта точнейшая, все выверено чуть ли не до сантиметра. А после того, как актеры оттачивают свои движения и больше не нуждаются в карте, режиссер ее стирает. Надо сказать, Уилсон довольно рано понял, насколько порой сложно правильно ходить и какой огромный массив информации передает походка человека. Когда родилась его младшая сестренка, оказалось, что ее ступни не шли от щикола так прямо, а были сильно вывернуты назад, как глубинные лапки. Дело было в конце 1940-х в Техасе. Родители девочки согласились на операцию. Врач должен был сломать кости и установить их под правильным углом, после чего начался длительный процесс заживления. Через год пребывания в ортопедических скобах и гипсе девочка научилась ходить. Я смотрел, как она делала первые шаги, и это заставило меня по-другому взглянуть на собственную манеру ходьбы. Мы все ходим обычной походкой, даже не задумываясь, что бывает иначе. Сестре же приходилось сосредоточиваться на сохранении равновесия, на том, как поставить одну ногу, переместить другую вперед и при этом не упасть. Если внимательно присмотреться к нашей походке, то можно заметить, что шаг вперед всегда довольно быстр. Я объясняю это, Живущим в нас с детства страхом падения, в случае, если не выставишь быстро ногу вперед. А попытка удерживать равновесие, стоя на одной ноге и какое-то время не перенося вперед другую, это совсем иной опыт. К офису нашего издательства ведут 212 ступенек. По крайней мере, мне так кажется. Честно говоря, я не раз пытался их сосчитать и каждый раз сбивался со счета. Так вот. Чтобы отвлечься от рутины, к сожалению, порой у меня создается впечатление, будто в моей голове мозг обезьяны, которая только того и хочет, чтобы перепрыгивать с одного дела на другое. Иногда я решаю, поднимаясь по лестнице, сосредоточиваться на каждой ступеньке. Спокойно поднимать ногу и ставить перед собой. Нечто сродни тому, что делала маленькая сестричка Уилсона, когда училась ходить. Я стараюсь не думать о следующей ступеньке. а концентрирую внимание только на одном шаге за раз и ни на чем другом. И знаете, это трудно. В ходе этого занятия мысли начинают носиться в моей голове, я вспоминаю о задачах, ожидающих меня наверху на рабочем столе, и тогда следую правила, которое сам же установил. Вернуться вниз до той ступеньки, где мои мысли концентрировались исключительно на ней. А еще я могу развернуться спиной, и продолжать подниматься по лестнице задом наперед. Так я сразу чувствую себя беспомощным, и это весьма эффективно заставляет меня отключиться от всего постороннего, сделать паузу, отстраниться от прошлого и будущего, даже если очень хочется подумать о делах, которые внесены в мое расписание. Уже наверху, преодолев семь пролетов, я не могу точно сказать, что сейчас произошло, Такое впечатление, будто я получил ответы на вопросы, о которых даже не задумывался. Возможно ли такое? О чем-то подобном в свое время задумывался и Сократ. Его как-то спросили, но каким же образом ты будешь искать вещь, не зная даже, что она такое? Над этой дилеммой или парадоксом Меннена, названным так в честь Софиста Меннена, который в свое время и задал Сократу этот вопрос, Философы ломают голову вот уже 2400 лет. В 1942 году французский философ Морис Мерло-Понти предложил весьма удачный ответ, который можно отнести к любому человеку. «Ты мыслишь всем своим естеством». Мерло-Понти отталкивался от гипотезы, что тело человека не просто набор атомов и соединение плоти и костей, а основа его мировосприятия. Мы способны воспринимать наши воспоминания и размышления пальцами ног, ступнями, ногами, руками, животами, грудью и плечами, а не только головой и душой, как считал Сократ». Иными словами, Мерло-Понти понял то, что со временем стало для неврологов и психологов объектом изучения. «Все вокруг нас представляет собой нечто, с чем наше целостное «я» может вести постоянный диалог». Такого понятия, как внутренний человек, нет. Человек существует в мире, и только в этом мире он познает себя. Когда мы что-то видим, нюхаем или слушаем, мы, чтобы понять этот опыт, используем информацию, уже хранящуюся внутри наших тел. Если птица поет, спрятавшись высоко в листве дерева, я не могу провести четкую грань между звуком, который слышу, птицей, которую себе представляю. и другим похожим опытом, который поселился в моем теле раньше. Таким образом, птичье пение, слышимое вами, не такое же, как слышу я, даже если поет одна и та же птица. У каждого человека собственная коллекция опыта, и, возможно, заархивированная нами информация играет в восприятии гораздо более важную роль, чем, собственно, пение птицы. Маленькая сестричка Роберта Уилсона с трудом училась ходить. А у него самого были серьезные проблемы с речью. Мальчик заикался так сильно, что его почти невозможно было понять. Логопеда в Ваку, где жила его семья, не было, поэтому родители возили сына в Новый Орлеан, Чикаго и Даллас. Ничто не помогало. Уже будучи подростком, Роберт познакомился с балериной, которая подсказала ему, как избавиться от заикания. и ее совет очень напомнил ему то, как сестра училась ходить. Балерина сказала, что, начав произносить слово, он ни в коем случае не должен нервничать или прерываться. Надо спокойно и не спеша выговорить его полностью. Она сразу предупредила, что на одно единственное слово, например «конечно», может уйти несколько минут. Похоже, она явно разбиралась в том, как функционирует наше тело. Она просто объяснила, что мне нужно больше времени, чтобы выразить свою мысль. Поэтому я замедлил свою речь и в течение относительно короткого времени, недель за 5-6, избавился от заикания. Когда смотришь пьесу Уилсона «Прогулка», Понимаешь, что при её постановке он опирался на свой детский опыт, помня, что иногда на что-то нужно просто потратить больше времени. Например, на пересечении голландского острова Терсхеллинг, обычно занимающего не более 45 минут, у режиссёра и зрителей уходит целых пять часов. Тогда я начал лучше осознавать своё окружение, и моё восприятие изменилось». Все виделось совсем не так, как воспринималось бы, если бы я двигался в нормальном темпе. Морской воздух, птицы, ветер, песок, камни, горизонт. Все. Я часто хожу в носках или босиком. Дома, в гостях или в офисе, везде, где только можно, я снимаю обувь. Я делаю это для того, чтобы иметь возможность шевелить пальцами ног и избавиться от толстого слоя резины, отделяющего мое тело от земли или пола. Сидя в кафе, я остаюсь в носках, а туфли прячу под стол во избежание проблем и комментариев со стороны недовольных официантов и посетителей. А еще я предпочитаю ходить босиком, хотя это совсем непросто, когда работаешь полный рабочий день. И я делаю это не только из-за заботы о своих ступнях, но и чтобы чувствовать под ними деревянный пол, цемент, ковры, траву, песок, грязь и асфальт, или мох, хвою и камни. Чтобы ощущать приятные рефлексы в каждом пальце, в подушечках ступней, пятках и лодыжках. Кожа на подошвах моих ступней с ее чувствительными нервными окончаниями и рефлекторными точками, которые связаны с остальными частями моего тела, позволяет мне вступать в более тесный контакт с землей, Точно так же, как тело нуждается в солнечном свете, кожа в ощущении дуновения ветерка, а уши в восхищении пением птиц, наши ступни раскрепощаются благодаря контакту с поверхностью. Голые ступни уязвимы, поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не наступить на что-то острое и не споткнуться обо что-нибудь твёрдое. Как я уже говорил, поэт Пабло Неруда писал о ножке ребёнка, который хочется быть то бабочкой, то яблоком. Но такой романтический настрой длится в стихотворении всего несколько строк. Далее поэт пишет, что детской ступне вскоре придется отказаться от своей свободы и смириться с жизнью во тьме и неволе, облаченной в пластик, резину или кожу, ведь в дальнейшем она будет ходить сплошь по магазинам до да офисным зданиям. Она едва успевала побыть обнаженной в любви или во сне». Норвежский философ Арне Несс прожил 12 лет своей взрослой жизни прямо под горным массивом Халлингскарвед в уединенной хижине Твергаштайн. Мы не раз ходили туда с ним вдвоем, и каждый раз Арне настаивал на альтернативном маршруте, что иногда означало отклонение от предыдущего курса всего на несколько сантиметров. Философ требовал этого от всех своих гостей. Все 12 лет Арно решительно боролся за то, чтобы к его хижине не вела одна единственная тропа. А еще он решил, что все в радиусе двух метров вокруг его жилища будет природным заповедником. Чтобы защитить бурно разросшийся там вереск, ледниковые лютики и альпийские дриады, гостям, как и хозяину, разрешалось наступать в этой охраняемой зоне только на камни. Благодаря этому Арне мог каждый сезон с наслаждением наблюдать за живой, нетронутой растительностью прямо из своего окна. Возможно, Твергаштайн была единственной хижиной во всей Норвегии, куда не вела рукотворная тропа. Чуть ниже на горных склонах было несколько звериных троп и больше ничего. Сегодня же, через восемь лет после того, как философ отправился в свое последнее путешествие, к его жилищу ведет хорошо протоптанная дорожка. Без Несса туристы упорно выбирают наиболее удобный и неизменный маршрут. Норвежский поэт Улав Хауге с рождения до самой смерти прожил на ферме в Ульвике в районе Харденгерфьорда. Ферма расположена во внутренней части фьорда, окруженного потрясающими горами. Любой пеший поход, который можно совершить по крутой местности вокруг Ульвика, начинается с долгого подъема в гору. Книжные полки Хауга были забиты литературой со всего света, и поэт часто гулял один, обдумывая прочитанное в книгах и мысленно беседуя с их авторами. Он описывает этот опыт в стихотворении «Твой путь». «Это твой путь. Только ты пройдешь его. И назад не повернуть». Действительно, у каждого из нас один путь. «Наш собственный путь, который мы создаем своими ногами, даже идя с кем-то след в след. Однако я думаю, что Хауге ошибается, утверждая, что назад дороги нет. Вы всегда можете вернуться, каждую минуту каждого дня. Но обратный путь все равно будет другим». Нечто подобное, судя по всему, чувствовал национальный испанский поэт Антонио Мачадо, гуляя по продуваемым ветрами равнинам, среди дубов и холмов окрестностей Кастилии, там, где камни, кажется, спят. Не зря же в своем стихотворении «Путник нет впереди дороги» он написал строки, перекликающиеся с упомянутыми выше слова Михауга. «Помни, путник, твоя дорога — только след за твоей спиной. Путник, нет впереди дороги, ты таришь ее целиной». Целеной ты таришь дорогу, тропку тянешь ты за собой. Оглянись, никогда еще раз не пройти тебе той тропой. Прочитав эти стихи Мачадо, Хауга написал в своем дневнике. Наконец-то кто-то со мной согласен. Знаменитый кардиохирург Магди Хабиб Якуб, британец египетского происхождения, «Совершают пешие прогулки каждый день. Однажды вечером, весной 2009 года, мы чуть не столкнулись с ним при выходе из отеля на Женевском озере. Я до сих пор помню вид, раскинувшийся тогда перед нами в сгущающемся сумраке над прекрасным озером, со всех сторон окруженным величественными горами. Мы просто замерли, глядя на эту красоту». А потом Магди сказал мне, что собирается пройти километров пять на сон грядущий, что совпадало с моими планами. И мы решили прогуляться вместе. Надо признать, для меня это было большой удачей. Раньше я никогда не общался с великим хирургом, поэтому воспользовался шансом, чтобы расспросить его о профессии. Якуб рассказал, что провел около 20 тысяч операций на открытом сердце. Другие врачи осматривали грудину и раскрывали грудную клетку пациента, затем на время приостанавливали его сердце и дыхание, чтобы Якуб мог выполнить необходимые манипуляции и перейти в другую операционную, где его уже ждал следующий пациент. Обычно хирург проводил по пять таких операций в день. Девять лет назад яку провел уникальную операцию по пересадке сердца двухлетней девочки. Во время операции он отключил собственное сердце маленькой пациентки, но оставил орган внутри тела. Восемь лет спустя донорское сердце начало давать сбои. Жизнь девочки опять была в опасности, и Якуба срочно вызвали в больницу. Он отключил имплантированный орган и подключил собственное сердце пациентки, которая за это время выросла и выздоровела в своей природной среде. Это была первая успешная операция такого рода. Девочка быстро пошла на поправку. Сегодня она замужем и растит детей. Мне стало любопытно, я спросил Якуба, что он осознал в результате непосредственного контакта с тысячами бьющихся человеческих сердец. И хирург ответил без лишних рассуждений, что надо каждый день гулять. Он заверил меня, что этот совет никогда не утратит актуальности. «Кстати...» Якуб сказал то, что, должно быть, инстинктивно чувствовала моя бабуля. А отец современной медицины Гиппократ постиг эту истину 2400 лет назад. Уже тогда врач предупреждал об опасностях неправильного лечения и подчеркивал, что ни одно лекарство не может иметь такого широкого эффекта, как простое переставление ступней. Одна за другой, одна за другой. Ходьба – лучшее лекарство для человека. Я тоже убежден, что ходьба играет для здоровья человека гораздо более значимую роль, чем все лекарства, употребленные за всю историю человечества. Когда греческий философ Диоген столкнулся с идеей, что движение не существует, он ответил «Solvitur ambulando», что в переводе означает «это решается ходьбой», и отправился бродить по Афинам и общаться с людьми. Чарльз Дарвин ходил на прогулку дважды в день, и имел собственный путь для раздумий. Осерин Киркигор, как и Сократ, был городским уличным философом. Он обычно бродил по Копенгагену. «Свои лучшие мысли я выходил», — утверждал он. Задав интересующий его вопрос, Киркигор приобнимал собеседника за плечи и следовал за ним, пока не получал ответа, после чего опускал руку и продолжал путь в одиночестве. а затем шел домой, куда почти не пускал посторонних, и описывал полученные на улице впечатления. Когда что-то не ладилось с работой, Альберт Эйнштейн имел обыкновение сбегать в окружающий Принстон лес, а Стив Джобс, планируя развить и расширить новые идеи, шел на прогулку с коллегами. Кстати, многие из его преемников в Кремниевой долине Переняли этот опыт и сегодня проводят совещания и встречи на свежем воздухе в надежде достичь желаемого эффекта. И знаете, это действительно работает. Мы практикуем это и у себя в издательстве, хоть и не так часто, как хотелось бы. «Стоит ногам начать двигаться, как к голове начинают приливать мысли», утверждал Генри Дэвид торо «Труды, написанные в результате сидячей жизни», представляют собой нечто механическое, безжизненное, и читать их скучно. Я знаю, что есть люди, умеющие ясно мыслить на бегу, но я предпочитаю меньшую скорость. Когда я иду, мои мысли высвобождаются, кровь лучше циркулирует, а если я набираю более быстрый темп, организм лучше насыщается кислородом. В голове все словно проясняется. Если звонит телефон, а я в это время сижу, то предпочитаю встать и ходить во время разговора. И знаете, память, концентрация внимания и настроение, как правило, улучшаются буквально после нескольких шагов. «Если у вас скверное настроение, идите гулять», — советовал Гиппократ. «А если и после этого вам грустно и плохо, прогуляйтесь-ка и еще». Взаимосвязь между этими состояниями весьма четко отражена в английском языке. «Моушен» — движение и «эмоушен» — эмоция. «Мув» — движение, и «Мувд» — взволнованный. Сегодня по всему миру проводятся исследования, призванные выяснить, как ходьба влияет на наши творческие способности, настроение и здоровье. Другими словами, как наши ноги влияют на наш мозг, а не наоборот. В 2014 году исследователи Стэнфордского университета обнаружили — что 6-15-минутная ходьба на 60% повышает творческий потенциал человека по сравнению с теми, кто это время сидел. Любопытно, что идея провести такое исследование пришла в голову его руководителям мэрили О'Пеццо и Даниэлю Шварцу на прогулке. «У моего научного руководителя была привычка проводить мозговые штурмы со студентами на прогулке», рассказывает О'Пеццо о Шварце. «И вот во время одной из них», Мы получили подсказку. Иногда в процессе работы мне кажется, что мозг устроил забастовку. В такие периоды я изо всех сил пытаюсь собраться с мыслями, чтобы добиться хоть какого-нибудь прогресса, но обнаруживаю, что просто не в состоянии это сделать. Такое чувство, будто я бьюсь головой о кирпичную стену. И тогда я, вместо того, чтобы продолжать сидеть, иду на улицу и брожу 15-20 минут недалеко от дома. Иной раз это не помогает, но в других случаях мои мысли высвобождаются, я начинаю чувствовать их бурление в голове и в конце концов нахожу ответы на вопросы, не дававшие мне покоя. К сожалению, просветление обычно длится недолго. Да, ноги помогают мне при ходьбе и еще какое-то время спустя, но потом снова приходится идти гулять. Конечно, никому никогда не стать вторым Стивом Джобсом, если он просто станет больше ходить. Но, как довольно осторожно выразились исследователи в ходе своих изысканий, тот, кому требуется свежий взгляд или новые идеи, наверняка от этого выиграет и, возможно, именно прогулка позволит мозгу прорваться сквозь им же установленные гиперрациональные фильтры. Увы. Современный мир так устроен, что большую часть времени мы сидим, всегда и везде, где только можно. Надо признать, найдется немало аргументов в пользу сидячего образа жизни. В частности, он прямо связан со стремлением власть придержащих максимально привлечь всех нас к активному участию в росте ВВП, равно как и с желанием корпораций, чтобы мы потребляли как можно больше, а в перерывах между потреблением как можно больше отдыхали. Словом, наши движения должны быть предельно лаконичными и максимально эффективными. Ученые подсчитали, что в каменном веке взрослый человек, чтобы обеспечить себя энергией, необходимой для добычи пропитания, ходьбы, изготовления инструментов и одежды, потреблял 4000 килокалорий в день. Сегодня же среднестатистическому жителю развитой страны нужно 228 тысяч килокалорий в день на свои бытовые потребности – еду, одежду, связь и транспорт. Потребление энергии стало для нас круглосуточным занятием, из-за чего большинству трудно выделить для ходьбы больше времени, чем на несколько шагов. Естественно, правительством и обществом намного легче нас контролировать, пока мы сидим. Не зря же история человечества полна рассказов о тех, кто отказался сидеть и в результате изменил ее ход. В сущности, ходьба способна преобразовать целую страну. Например, когда я читаю историю Франции, у меня создается впечатление, что все их революции начинались с хождения демонстрантов по городским улицам. А Ганди и его последователи однозначно доказали — что ноги намного эффективнее любого оружия сверхдержав. Людей тогда объединила ходьба, и это вылилось в массовое движение. Знаменитый соляной поход, во время которого Ганди и его последователи прошли почти 400 километров, заставил Англию отказаться от целевой монополии. Аппарат рос в Осло после теракта 22 июля 2011 года, на который собралось 200 тысяч человек. Всевозможные марши демонстрантов красной нитью проходят через всю историю защиты прав рабочих, женщин и меньшинств. А теперь подумайте, что произойдет, если мировые лидеры будут вынуждены ежедневно ходить среди обычных людей? Согласитесь, для власть придержащих это будет непросто. Ведь обычно у входа их всегда ждет крутой черный автомобиль. Люди, наделенные властью, как правило... физически отделяют себя от повседневной реальности остальных, или, как точно подметил Кьеркигор, грабители и элита сходятся в одном. Обе категории живут вдали от любопытных глаз. Согласитесь, в таком старательном дистанцировании от окружающего мира, улиц и людей, которыми управляешь, есть что-то очень недемократичное. К счастью, в Норвегии ведущих политиков часто можно встретить среди электората. Они видят нас, а мы их. Они делают покупки там же, где и мы, и пьют кофе в кафе, куда ходят люди, поставившие их у руля страны. Хотя, вероятно, вы и почерпнете массу полезной информации из книг, выступлений, наблюдений за людьми из окон автомобиля, из балкона небоскреба. Но это не идет ни в какое сравнение с прогулкой по улицам, где горожане закупают продукты, открывают магазины, проверяют телефоны, любят, читают – разговаривают и размышляют. Издалека мир порой кажется однородным, но ваша ментальная карта никогда не совпадет с фактическим ландшафтом. Чем больше физическое расстояние между лицами, принимающими решения, и теми, кого они непосредственно касаются, тем менее значимыми эти решения кажутся последним. Неправильно считать, что ходьба всегда должна быть комфортной. Я вовсе не имею в виду, что нужно, превозмогая жуткую боль в пояснице, толкать детскую коляску по лужайке или, наоборот, время от времени совершать легкую вечернюю прогулку. Матушка-природа наградила нас болью не только для того, чтобы мы считали ее спутником недуга. Благодаря боли, то есть испытывая блаженное чувство после того, как она отступит, мы узнаем, что существует благополучие. и в таких случаях боль полезна, так как все познается в сравнении. Подобно новоиспеченному отцу младенца мы узнаем, что великие повседневные радости достигаются тяжелым трудом. Нет противоречия в том, чтобы раздражаться из-за необходимости постоянно менять подгузники и не спать ночи напролет я, например, несколько лет подряд думал, что мои дети непременно сведут меня с ума, и одновременно безмерно любить своего малыша. Боль и радость тесно переплетены и порой неотделимы друг от друга. Философ Артур Шопенгауэр сформулировал эту идею лаконично. Только страдания и лишения могут ощущаться нами положительно и от оттого сами возвещают о себе. Для философа Арне Несса понятие счастья было неразрывно связано с сиянием, так он называл пыл или страсть, и болью. При этом Арнетт четко разграничивал боль телесную и душевную. Отлично зная математику, он составил собственное уравнение благополучия. Когда я столкнулся с этим уравнением впервые, мне пришлось несколько раз прочитать приведшие к нему логические построения, потому что они были столь же гениальны, сколь и просты и истинны. Благополучие — это отношение сияния, радости пыла, возведённого в квадрат, к сумме боли, телесной и душевной. Этим уравнением Несс подчеркивает, что сияние можно увеличить до любой желаемой степени, что, безусловно, вселяет немалый оптимизм. Согласно этому уравнению, даже небольшое увеличение сияния способно перевесить значительную боль. Если у вас совсем мало этого чувства в отношении чего бы то ни было, вы не ощутите истинного благополучия, даже если не испытываете особых неудобств и боли. Несс объяснил, что, составляя уравнение, хотел подчеркнуть значение боли и одновременно донести идею о том, что для достижения благополучия гораздо эффективнее усиливать сияние, нежели ослаблять боль. Друг Несса Петер Вессельцапфе в своей докторской диссертации под классическим названием о трагическом призывает не идти кратчайшим путем, а наоборот — Использовать все имеющееся время и ресурсы для достижения поставленной цели. А нынешний чрезмерный объем технической помощи, по его мнению, равноценен безрассудной краже запасов общечеловеческого опыта. Великие слова. В самом деле, бессмысленно ехать на вершину горы в автомобиле или лететь на вертолете, вместо того, чтобы совершить пешее восхождение, поскольку если на пути к цели... не испытываешь ни малейшей боли и напряжения, то опыт пребывания на вершине будет в лучшем случае поверхностным. Будучи философом, Цапфа считал, что частая потребность в упрощении вещей действует как цензор, лишающий нас возможности приобрести новый опыт. Его основная идея, которую «я убежден» разделяет каждый, кто ходит на большие расстояния, заключается в том, что процесс достижения цели — не обязательно равнозначен тому, что было в итоге достигнуто. Если вы гуляете только в ясную погоду, а в ветреный, дождливый или снежный день предпочитаете оставаться дома, поближе к камину, значит ваш опыт половинчатый, причем, возможно, это не лучшая его половина. Отец писательницы Элеонор Каттон, они оба из Новой Зеландии, однажды дал ей два отличных совета. «Помни». Природа намного красивее в дождь. И красивый вид надо заслужить. Он часто водил дочь на более длинные прогулки, чем ей того хотелось. И девочка относилась к его советам неоднозначно. Я прочитал об этом любопытном дуэте отца и дочери в книге британской писательницы милисы Харрисон под красноречивым названием Rain – Four Walks in English Weather. «Дождь. Четыре прогулки по английской погоде». Тут стоит отметить, что отец милисы тоже брал ее с собой на прогулки и дал ей не менее ценный совет, чем отец Элеонор. «Поднимись над этим». Иными словами, превозмогай усталость, не обращай внимания на погоду и тяжесть подъема в гору. Заметьте, что следование трем вышеупомянутым советам вовсе не означает, что нужно быть каким-то мачо. Советы даны отцами — С любовью, в надежде, что их дочери обретут бесценный шанс получить на лоне природы столько же потрясающих впечатлений, сколько приобрели они сами. Эти двое мужчин знали, что из-за чрезмерного стремления к комфорту мы не только избегаем неудобств, но и упускаем поистине бесценный опыт. В моей жизни был период, когда на протяжении шести лет я ходил только в очень дальние походы, в частности, на Северный и Южный полюс и на вершину горы Эверест. Должен сказать, альпинисты довольно много просто ходят пешком. Сначала к подножию горы, затем между скалами. Мне было 25, когда я начал ходить в дальние походы, а в 31 год я вернулся к меньшим расстояниям. И за эти 6 лет я научился радоваться мелочам. Пешие прогулки и походы — это умение наслаждаться простыми вещами. Чем они длительнее, тем важнее путешествовать налегке. И это вполне естественно. Даже отправляясь в воскресный поход, я предпочитаю брать с собой только самое необходимое — термос, немного еды да запасной свитер. Но, признаюсь, мне потребовались годы, чтобы понять, что один крошечный кусочек шоколада намного вкуснее целой плитки. Когда всё — что может мне понадобиться в ближайшие часы, дни или месяцы, умещается в рюкзаке, меня всегда охватывает чрезвычайно приятное чувство полной свободы. В это время я могу есть и спать где угодно и когда пожелаю. На следующее утро у меня не назначены на 8 деловые встречи, и мне не нужно идти в магазин за продуктами к ужину. Единственное, почему я довольно быстро начинаю скучать в таких походах, это телесный контакт. Очень уж хочется кого-то обнять или к кому-то прижаться. А еще в длительном походе можно избавиться от привычек. Обдумывание того, что тебе действительно в нем понадобится, часто доставляет особое удовольствие. Нужно выбирать между вещами, которые ты должен и которые хочешь взять с собой, потому что с ними комфортнее. У меня сложилось впечатление, что большинство людей недооценивают, сколько времени они могли бы обходиться спальным мешком, очень теплой курткой, маленькой кастрюлькой, плиткой, спичками и достаточным запасом продовольствия. И если вы настаиваете на том, что выжить с таким набором невозможно, а я утверждаю противоположное, вполне вероятно, мы оба правы. Знаете, одно из истинных наслаждений, которое мне довелось испытать за 54 года жизни, это то ощущение, когда наконец согреваешься после того, как промерз до костей. Например, в лесу Остмарка или Дальнем походе. «В здешних краях расстояние между адом и раем невелико», сказал Берге Усланд по дороге на Северный полюс. «Когда жуткий, невыносимый, пронизывающий холод наконец ослабляет свою хватку, охватывает лучшее чувство из всех, которые я когда-либо испытывал. Мне доводилось пить дорогое шампанское в уютной гостиной перед камином, Но нет ничего вкуснее дымящегося горячего пунша, когда замерзаешь во льдах. А еще есть особая прелесть в незнании того, что может встретиться на пути. Мысли становятся более сконцентрированными. И в это время все, кто хотел бы тебя заполучить, не знают, где тебя найти. И ты перестаешь проживать добрую часть своей жизни косвенно, через других людей. На какое-то мимолетное мгновение ты можешь забыть об остальном мире, Просто идешь, идешь и идешь. И прошлое, и будущее не имеют никакого значения. Когда мы вдвоем с коллегой-исследователем Берге Услендом совершали 58-дневный переход к Северному полюсу, у нас не было лишнего снаряжения, только инструменты весом чуть больше килограмма. Ими мы ремонтировали все, что выходило из строя. Например, у меня разломалась подошва лыжного ботинка и раскололся маляр. А еще прохудилась единственная пара шерстяных варежек, которую я взял с собой, и мне приходилось кропотливо штопать их каждый вечер, прежде чем лечь спать. Хотя мои пальцы потрескались от сухого холодного воздуха, как же приятно было протягивать шерстяные нити через края дырки, зашивая варежки. Не только потому, что целые, крайне нужны были мне на следующий день, но и потому, что от ремонта тех немногих вещей, которые с тобой в долгом походе, получаешь действительно огромное удовлетворение. Мы с Берге каждый день ели одну и ту же пищу. Когда знаешь, что придется тащить на себе все продукты, которые ты будешь есть в течение последующих двух месяцев, стараешься запастись провиантом с максимальным количеством калорий на грамм веса. Овсом, салом, шоколадом, изюмом, вяленым мясом и молочной смесью. Молочная смесь обеспечивает организм дополнительной энергией. Поначалу она казалась не очень вкусной, но с каждым последующим днем, чем больше мы уставали, тем вкуснее становилась еда. Задолго до прибытия к цели ее вкус стал просто райским. А ближе к концу путешествия мы так сильно оголодали, что разбавляли еду водой, чтобы хоть немного продлить неописуемо приятный опыт ее поглощения и создать ощущение сытости. Чтобы гарантировать, что Бёрги не получает еды больше, чем я, и наоборот, один из нас делил порции, а другой выбирал первым. Когда голод становится пыткой, делёжка пищи и выбор доли превращается в целую науку, написал я тогда в своём дневнике.